«А вы не врете?» — неожиданно спросила она. «Да нет, а почему вы спросили?» «Все это так неправдоподобно!» «Да», — согласился инженер, — «жизнь иногда предлагает такие сюжеты, что никакому писателю-фантасту не придумать». Инженер надел свою дубленку, стоял с шапкой в руке. От него исходила спокойная мирная энергия, и это было странно. Человек в стрессовой ситуации ведёт себя совершенно адекватно, как будто всё происходит не с ним, а с кем-то, а он только свидетель. А как бы повёл себя Павел на его месте? Прежде всего, он никогда не оказался бы на его месте. Однако, поди знай. Заходите завтра, неожиданно пригласила Шура. Во сколько? Так же, как сегодня, в 6:00 вечера. Я сварю вам борщ на мясном бульоне. Вы должны есть горячее хотя бы раз в день. Спасибо. Сдержанно отозвался инженер. В его глазах стояла благодарность, но без подобострастия. Я приду. Он ушёл, и Шура не могла понять, почему она его не задержала. Ну пусть бы переночевал. У неё есть свободная комната и диван, поспал бы нормально. Но Ашура была из первой половины прошлого века. Можно считать из мезозоя. Их поколение было воспитано иначе, тем перестроечным. Инженер тоже из Мезозоя и может статься, что он больше не появится, постесняется. Шура решила не думать, чтобы не расстраиваться и боль сварила на всякий случай. Положила в кастрюлю большой кусок мяса с сахарной косточкой, а дальше всё, как мама. Лимон, чеснок, зелень и ложку сахара. Сахар это главное. Он выявляет спрятанный вкус. Такой борщ невозможно есть одной, просто кощунственно. Это всё равно что сидеть одной в зале и слушать божественную музыку. Нужно объединить сопереживание, сочувствие. Одиночество это отсутствие со Инженер явился ровно в 6 часов. В его руках была веточка вербы, сорвал по дороге. Шура поставила веточку в бутылку из подки эфира. Через несколько дней почки набухнут и вылупятся пушистые комочки. Это лучше, чем формальные гвоздики. Инженер стеснялся, но меньше, чем в прошлый раз. Он не был так скован. Потрогал розетки, заметил, что одна из них греется это опасно. Он проверил проводку, потом попросил отвёртку и укрепил розетки, чтобы прилегали плотно. "Где вы ночевали?" спросила Шура. "В приёмном покое", ответил инженер. Неподалёку находился роддом. Может быть, там решили, что он чей-то папаша или дедушка. Как изменилось время, подумала Шура. Приличные люди бомжуют, а бандиты живут в их домах. А раньше криминальный тип не смешивался с интеллигенцией. Существовали на разных территориях, в разных человеческих слоях. А сейчас всё смешалось. Бардак да и только. И непонятно, как этому противостоять, никак, если только объединиться. Послушайте, сказала Шура. Так продолжаться не может. Вы должны обратиться в милицию, пусть его арестуют. И моя дочь останется одна, продолжил инженер. Но вы имеете право на свой угол в доме. Вы должны прийти и остаться, и он меня убьёт. Но ваша дочь, как же она это терпит? Она не знает. Хорошо, что моя жена умерла, не дожила до этого позора. Она у меня была с идеалами, секретарь партийной организации. А вы? Я никогда в партии не состоял. А где вы работали? в ней главный инженер проекта. Сейчас этого не и больше нет. А инженеров куда? Кто куда? Некоторые уехали, некоторые ушли из профессии. Квартиры ремонтируют, чипсами торгуют.